ДИАЛОГИ С ЕВГЕНИЕМ ЕВТУШЕНКО ПРОЛОГ ВСТРЕЧА ВОЛКОВ Евгений Александрович, вы знаете, сколько у меня книг с вашими автографами? Больше 20 Вы когда-то за один присест, их все надписали жене моей, Марианне когда она вас сфотографировала. Она мне сказала, что вы ставили разные даты и приговаривали, мы запутаем КГБ. Евтушенко. Волковым от Ягнишонка. Волков. От Ягнишенко. Евтушенко. От Ягнишенко? Как хорошо придумал, смотрите. Волков. Это потому... Что вы тут такой на фотографии умильный? Евтушенко, ничего себе умильный. Хитрован просто. Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать. Замечательно, а? Волков, я к разговору нашему сегодняшнему готовился лет тридцать, не меньше. Потому что вы для меня с юных лет, как для очень-очень многих, были символом, мы ловили каждое ваше слово каждое новое стихотворение эти стихии на мое поколение и на людей старших и на людей которые за нами пришли оказали невероятное влияние одно из моих любимых стихотворений не надо я до сих пор не понимаю как его не положили на музыку великий жестокий романс правда я когда читаю Всегда его под какую-то внутреннюю музыку проговариваю в виде какой-то мелодекламации. Евтушенко. Действительно странно. Может быть, потому что оно написано очень длинной строкой, Волков. А там есть синкопирующий джазовый ритм, который очень хорошо бы лег на джазовую мелодию. И потом, конечно... Стихи, которые вся страна повторяет. Бабий Яр, наследники Сталина. Наше мировоззрение воспитывалось на ваших стихах. Но для меня в первую очередь важно, что ваши стихи формировали поведенческую модель. То есть мы учились не только каким-то гражданским позициям, отнюдь. По вашим стихам мы учились, как любить, как разговаривать с любимыми, с женщинами. И поэтому мне и, думаю, не только. Мне было бы страшно интересно вместе с вами пройти по эпохе свидетелем, которой вы были, и которая так отразилась в ваших произведениях. Евтушенко, давайте попробуем. Попробуем. Вы знаете, что вспоминается сейчас сразу, раз вы заговорили об этом. История, которую, по-моему, я никому не рассказывал. Никогда, во всяком случае, не записал. У меня было стихотворение, не из самых ранних, не детских, конечно, потому что были самые ранние, я бы сказал. Вот это стихотворение. «Видишь, небо какое синее, Слышишь, птицы какие в лесу, Ну так что же ты, ну, неси меня». «А куда я тебя понесу?» Стихотворения в книге в большинстве случаев сохранены в том виде, как читал их по памяти Евгения Евтушенко в фильме. Здесь и далее примечания редактора. Это было одно из моих первых любовных увлечений, но тогда молодому человеку оказаться наедине с девушкой было очень трудно. Мы же жили почти все в коммунальных квартирах, И вот прошло много лет уже, я выступал в Японии, в Киото с молодыми поэтами, и они сказали мне, вы знаете, мы хотим вам почитать ваши стихи по-японски. Вы угадаете, какие или нет? Волков, ничего себе, Шарада. Евтушенко, представьте себе, я угадал одно из стихотворений, вот как раз это. Я понял, что по интонации может быть только оно. «Ну так что же ты? Ну, неси меня, а куда я тебя понесу?» Я говорю, «А почему?» А это стихотворение очень нравится молодым ребятам, особенно 17-18-летним. «Потому что, вы знаете, — говорит, — у нас очень большая квартирная проблема». Поразительно, да? Волков. Вот как все аукается и через времена, и через континенты».